который с весны седьмого года стал появляться на трибуне вместе с членами Политбюро. Этот полный квадратный лысеющий человек в очках был арестован в декабре седьмого года. Также к концу седьмого года был арестован и Уншлихт, по происхождению поляк, пришедший к властью примерно тем же путем, что и Дзержинский. С 1900 года Уншлихт, Был пробольшевистским членом Польской социал-демократической партии. В революционные годы он был членом Петроградского ревкома, воевал в гражданскую войну вместе с Тухачевским в 16-й армии, был ранен. Позже он стал заместителем председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК. Несколько меньшей по масштабу фигурой был нарком юстиции Крыленко. В 1918 году он произвел на английского представителя в Москве Брюса Локарта Впечатление – дегенерата и эпилептика. Иванов-разумник, сидевший с Крыленко в восьмом году в тюрьме, называет его пресловутым и всеми презираемым народным комиссаром юстиции. Роль Крыленко в шахтинском процессе была поистине отвратительной. Но после реабилитации Крыленко эту роль стали всячески превозносить. Так, например, Адамов писал в журнале «Советская юстиция». «В нашем суде юридическая оценка неизбежно сочетается с моральной и политической. Это всегда учитывал Крыленко». Выступая на шахтинском процессе, оратор, например, так подчеркивает особую роль нашего советского суда. «Наш суд, — говорил он, — это орган, при помощи которого руководящий авангард пролетариата, рабочий класс в целом, строит новое общество». Вот почему его приговоры должны явиться определенным орудием воспитательной, правовой и политической пропаганды. Вот почему его приговоры должны нести в себя элементы общеполитического воспитания. На международном шахматном турнире в 1932 году Крыленко, он был большим поклонником и покровителем шахмат, выступил с речью, догматизм которой придавал ей буквально фарсовый характер – Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу шахмата ради шахмат, как формулу искусства для искусства. Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам. Этот доктринерский фанатизм Крыленко пронесся через всю свою юридическую работу в годы сталинского террора. С 31 года он был наркомом юстиции РСФСР. В 36 году возглавил уже всесоюзный наркомат юстиции. После ареста в Бутырской тюрьме Скорленко обращались особенно презрительно, чтобы сбить с него гордость, как писал тот же Иванов Разумник. Через некоторое время его перебили в Лефортовскую тюрьму. И следы бывшего наркома затерялись. В книге английского исследователя Ричардса о советских шахматах утверждается, что одно из обвинений, выдвинутых против Крыленко, состояло в том, что он будто бы задержал развитие шахматной игры и отделил ее от общественной и политической жизни народа. Крыленко погиб в сороковом году. Обреченные члены Политбюро все еще оставались на свободе. Ничего не предпринималось даже против Постышева, так значительно пониженного в должности. После перевода в Куйбышев он имел последнюю встречу со Сталиным, причем якобы искренне протестовал против террора, по крайней мере по отношению верных партийцев. Однако в июне была опубликована речь Постышева на партийной конференции в Куйбышеве. Это был призыв исключительно яростный, даже по тогдашним масштабам, к бдительному искоренению троцкистов. 30 октября 1937 года, после удаления Чернова из наркомата земледелия, его пост занял Эйхи. Это был член партии с 1905 года, крупный и серьезного вида человек с репутацией беспощадного руководителя. До того времени Эйхи работал секретарем Западно-Сибирского крайкома партии. Вышинский критиковал Западную Сибирь за то, что там возбуждалось недостаточное количество дел по обвинению в контрреволюционной деятельности в 37 году. Возможно, этот факт как-то характеризовал подход Эйхи к террору. Во всяком случае, он фигурировал в последующих обвинениях против Эйхи. 3 ноября 37 года